Чингиз Абдулаев, Тень Ирода. Роман серия Дронга. Москва АСТ 2002 год. Категория 16+. Аннотация. Покушение на жизнь одного из лидеров российской политической оппозиции. Результат деятельности ультраправых. Теракт в вагоне метро. Очередная акция чеченских мстителей. Странно, что оба этих преступления совершены при помощи идентичных взрывчатых устройств. Странно, что чеченцы яростно отрицают свою причастность к взрыву. Агент Дронга начинает расследование и быстро понимает, что таинственные убийцы все время идут на шаг впереди него, убирая всех, кто владеет хоть какой-то информацией по этому делу.